32. Он встал в нескольких метрах от укреплённого пирса Парапеттон в Северной гавани. Пирс был чуть больше метра высотой и выгибался почти так же, как прилавок в мясном отделе Леонарда Андерсона в Ике Макси в Хюлинге. Не было смысла выбирать более длинный отрезок, потому что у него всё равно не будет такой возможности, когда дело дойдёт до самого главного. Первая попытка прошла весьма так себе. Он слишком долго колебался, и ему не хватило сил для прыжка. Вторая попытка удалась лучше, а на третьей он преодолел нужное расстояние и приземлился на один из камней с другой стороны. Пробуя в четвертый раз, он даже обошелся без поддержки рук. Как и в других случаях, речь шла о том, чтобы набраться смелости и поверить в то, что всё получится. Точно так же, как в детстве, когда он учился ломать карандаш одним ударом указательного пальца. Все выходные он тренировался, но безуспешно. Ему казалось, что указательный палец скоро сломается, но никак не карандаш. Только когда он решил перестать колебаться, у него получилось. И с тех пор он мог легко это делать. Он сделал пятый прыжок, и теперь это казалось проще простого. Точно так же было и с дополнительной миссией. Как только он увидел, что выпал X, то испугался, а когда позже ему досталась двадцать восьмая страница блокнота, то был убеждён, что это скорее всего будет его последняя миссия. Теперь же, наоборот, он был уверен, что всё пройдёт хорошо. Он даже почти забыл, что на нём маска. Если бы не пот, который стекал по лицу внутри, он бы вообще не думал о ней. Так отлично она сидела. Он заказал маску в Соединённых Штатах, как только закончил записывать 120 добавочных заданий. Ему пришлось раскошелиться почти на тысячу долларов, и хотя он заплатил за экспресс-доставку, прошло пять недель, прежде чем он получил посылку. Как уже было сказано, маска идеально сидела на лице и, казалось, прекрасно работала там, на людях. Это был первый раз, когда он примерил ее за пределами квартиры. Подавляющее большинство проходило мимо, не реагируя. Создавалось впечатление, что они даже не замечали его. Некоторые смотрели и, похоже, не совсем понимали, что было не так. Другие заходили так далеко, что даже оборачивались ему вслед. Поэтому он и бросил вызов судьбе, прогуливаясь по Кула-Гагатен этим субботним утром. Однако в маске было реально жарко, поэтому он снял её, вытер насухо изнутри полотенцем и положил в рюкзак, прежде чем вскочить на велосипед и отправиться в Хюлинге.